По происхождению, Волков был купеческим сыном из Костромы. Его отец рано умер, мать вышла замуж за богатого ярославского купца Полушкина и переехала с сыном в Ярославль. Полушкин хорошо относился к пасынку и дал ему первоначальное образование. Существует легенда, согласно которой учителем Федора Волкова был немецкий пастор, духовник Бирона, жившего в ссылке в Ярославле с 1742 года. Затем мальчик попал в Москву, в известную за иконоспасскую академию. Вернувшись в Ярославль, он вошел в дело отчима и преуспел как предприниматель, владелец заводов-купец. Однажды, в 1746 году, Волков по купеческим делам приехал в Петербург и попал на спектакль придворного театра. И с тех пор театр стал его главной страстью, высокой мечтой. После смерти отчима он создал в Ярославле первую труппу и летом 1750 года в обширном амбаре поставил драму на библейский сюжет «Эсфирь». Волков выступил не просто главным исполнителем в спектакле, но и сверх того режиссером, художником, оформителем, главным театральным техником. То, что солидный купец покровительствует искусству, да и сам к нему причастен, чрезвычайно понравилось ярославцам. Спектакли Волкова пользовались огромным успехом, и вскоре на добровольное пожертвования было выстроено деревянное здание театра. Слава о Волковской труппе, в которой играли знаменитые впоследствии актеры Яков Шумский, Иван Дмитревский, а также братья Федора Григория и Гаврила Волковы, дошла до столицы, и в 1752 году их пригласили представить трагедию хорев в царском селе перед самой императрицей Елизаветой Петровной. Несмотря на успех при дворе труппа, Волкова была по неизвестным причинам распущена, а основная часть актеров зачислена в кадеты шляхетского корпуса, в котором до этого часто ставились спектакли. Волков быстро стал главным актером и там. И, наконец, 30 августа 1756 года, Произошло знаменательное событие в русской культуре. Указом императрицы был учрежден русский для представления трагедии и комедий публичный театр, который размещался в Петербурге на Васильевском острове. Директором театра стал Александр Сумароков, а Волков, получивший звание придворного актера, его первым трагиком. В творческом смысле это было прекрасное содружество сумороков был талантлив, он писал пьесы под Волкова, и эти пьесы имели оглушительный успех. Волков был не просто актер, в нем жил организаторский талант, он постоянно совершенствовал спектакли, их технику и оформление. В 1759 году ему поручили организовать публичный театр в Москве, и он справился с этим делом. Волкова высоко ценили при дворе, он получил дворянство, ходил в друзьях видных сановников, Его имя вошло в историю дворцового переворота 1762 года, когда был свергнут император Петр III, и на престол вступила императрица Екатерина II, наградившая Волкова в числе других активных участников переворота семьюстами душами крестьян. И известно, что Волков находился в Ропше и, возможно, участвовал в убийстве свергнутого императора. Ему же было поручено сочинение и постановка маскарада торжество Минервы, приуроченного к празднованию коронации Екатерины в Москве весной 1763 года. Ответственное задание императрицы Волков выполнил, но к несчастью сам он на маскараде простудился и 4 апреля 1763 года умер. Конечно, театр времен Елизаветы и Волкова был совсем другой, чем тот, к которому привыкли мы. Как и опера Он по воле своего законодателя, французского драматурга Никола Буало, бывал жестко связан догмами классицизма с его обязательными пятью актами, законами единства места и времени, высоким александрийским штилем. Поэтому он мог бы показаться нам манерным, скучным и смешным. Репертуар театра составляли преимущественно трагедии. На сцене нужно было показать захлестывающие человека страсти, которые ведут героев в кровавой развязке. В конце концов, всегда побеждало добро. Трагедии отличались особой назидательностью. Как писал большой знаток театра Василий Тредяковский, «трагедия делается для того, по главнейшему и первейшему своему установлению, чтобы вложить в смотрителей любовь к добродетели, о крайнюю ненависть к злости и омерзение ею, надо бы отдавать преимущество добрым делам, а злодеяние, сколько оно не имело успехов, всегда б, наконец, в попрании был Комедия же должна была высмеять наиболее типичные человеческие пороки,